Глава двенадцатая. Рассказ до Гирея. Тауби собрал офицеров Кунадской на совещании. В горских домах, куда посторонним входить запрещено, Кунадская самое чистое место, где могут поселиться гости. У бедных это комната с своим входом или турлучный пристрой. У богатых отдельное строение, иногда из двух-трех комнат. Готсанцельский наиб был зажиточным человеком, поэтому у него кунацка была выложена из камня, снабжена очагом и устлана дорогими коврами. Сейчас в очаге горел жаркий огонь. Офицеры расселись полукругом на маленьких деревянных скамейках и разговаривали в полголос, чтобы их не слышали стороне. Что же это вы, Эспер Кириллович, каких проводников-то нам подобрали? — упрекнул Артеревского подполковник. — Виноват, — Виктор Рейнгольдович обмешурился, — вздохнул тот. — Прав, капитан Ильин. Этим обезьянам никому нельзя верить. Ведь уже шесть лет Ахмат и Муса спорождают меня в поездку по всему округу. И никогда ничего дурного я в них не замечал. Но однажды в долине Иланхови Ахмат вытащил меня из пропасти. Как же вы их разблочили -то? Перед нападением на нас у переправы Ахмат тайком отлучался. Я стал следить за ним в год Сатли, чтобы переходить до которое он явно нел с обряком. И что? Не успел. Мы с Лыковым арестовали его. Но временно на обыск у нас не было, нужно было идти на штурм дома муслима. Ну, вы помните, пока мы брали дом Лизгина бежали, тем как погибнуть, они уничтожили письмо? Мы остались без проводников, подал голос Рин. Пока дорога идет вдоль реки, они нам и не нужны. И вот когда свернем с тропы и выйдем на Богосский хребет, начнутся трудности. Вы лучше других знаете, те края, из Кириллович. Как мы будем передвигаться? На картах одно большое белое пятно. Честно говоря, я и сам в некотором недоумении. В окрестности горы Драсс никто из русских не бывал. Горцы ее зовут, отдала Шугельмер, и она считается у них заколдованной. Говорят, близко к вершине там находится пещера, в которой много веков живет великан. Он прикован цепью. И рядом лежит меч, до которого тот тщетно пытается дотянуться. Когда дьявол приступит к разрушению мира, цепь лопнет, великан схватит наконец свой меч и выйдет наружу. И начнется конец света. Гестанцы очень боятся горы, отдала Шугельмеер. Стараются водить ее страной. — В абадзинских землях тоже есть такая, — сказал Дургерей. — Она называется Диц. Я поясно тремя рядами скал. Там тоже имеется пещера, в которой живет Дашкал. Этот человек выбранный да отжалом, станой по-вашему, для разрушения мира. Дашкал тоже сидит на цепи, имея возле себя меч. Черкесы никогда не ходили на гору Диц. Проклятое место! Очень удобно для укрытий таких, как лемтюжников. Отдала идеальное убежище, согласился войсковой совершенно. Ее окрестности заключены в треугольнике между обществами Дидо, Ансух и Ункратль. Но никто из туземцев, указанных обществ, не смеет ходить на эту гору. Ее склоны почти безлюдны. Только богосы, ничтожные по своей численности горское общество, ухитряются как-то выживать в этом страшном месте. Поэтому Среди соседей богослуг колдунами. И даже торговый обмен с ними ведется в минимальных размерах. Горцы странятся их. Когда мы придем туда, и вы увидите саму гору, обамлейте. Склоны отдалы со всех сторон, покрыты вечными ледниками. Они сияют, словно корона. Гора огромна, самая большая во всех круги. Только к западу, на главном хребте. До границы с Грузией имеется три более значительные вершины. Лидники гигантские по размерам. Большая их часть сползает в котловину, дидо, но есть такие, что обращены на восток. — Так как же попасть на вершину? — спросил Артилевского Лыков. — Да никак. Это и невозможно, и не нужно. Если Лемтюжников действительно прячется в этих местах, то они на самой же вершине он разбил свой лагерь севернее горы через богосских хребет ведет перевал Аридамер, а южнее перевал Кеме, он же Цунтинский. Мы пройдем по ту сторону хребта с севера, а вернемся южнее. Обойдем таким образом всю гору кругом и отыщем обреков. — Вы полагаете, спер Кириллович, что мы сможем обойтись без проводников, — уточнил Таубе? — Да. С Богосами можно договориться на месте. Они проведут куда надо. Золотые колдуны любят. Но попытаемся, другого выхода нет. Сегодня до конца дня отдыхаем. Нас теперь пятнадцать. Один казак убит, двое считая изувеченного камнем тяжело ранены. По счастью, только что из Мугоха вернулся, оставленный там фролов. Отряд в сборе. Через час прошу всех собраться в форме при орденах. Стоятся похороны Богаткина издешнего полицейского рядника. Всем быть на чеку. Житель аула озлоблен на нас за убийство муслима и его сына. Возможно, нападение. Завтра поднимаемся в четыре часа утра и тихо уходим. Я велю сейчас Наибу выставить вокруг дома свои караулы, а завтра лично сопровождать нас до переправы. Пока живем как в осаде. За пределы двора не выходить. Лыков предупреди казаков об бдительности. Через четверть часа это отозвал Алексея на дальний конец обширного двора и сказал. — Я воспользовался случаем. Я бы сказал вещи офицера в Кунацкой. — Что нашел? — Записку в сумке Игина. — Тоже на арабском. — Мне и сказано. — Посыльный ждет в доме Муслима. Лыков подумал, потом спросил. — Почему капитан не уничтожил такую улику? — Потому что он ее туда не клал. — Настоящий изменник хочет, чтобы мы подумали на капитана. Или изменник действительно Ильин, тогда он подбросил записку сам себе, рассчитывая, что мы ей не поверим. Возможно, и такое, согласился барон. Тогда находка нам ничего не добавляет. До вечера все было спокойно. Партия в полном составе прибыла на кладбище и остаялись похороны русских. По соседству оварцы рель могилы для своих, и громко бронились. Внимание Лыкова привлекли огромные каменные плиты, на которых были высечены человеческие головы, кинжалы и ружья. За плитами стояли вкопанные в землю высокие шесты с повязанными наверху красными и белыми тряпками. Это были могилы джигитов, павших в Кавказской войне. Головы и клинки указывали, сколько они убили у русов, и захватили оружие. Двадцать лет, как закончилась эта полувековая резня а следы еще повсюду живы в Дагестане. Лыков ехал с кладбища по узким улицам Аула и ловил на себе взгляды горцев полной ненависти. Есть ли у них, русских, настоящая власть в этой стране? Или только видимость власти? Вечером, когда офицеры сидели во дворе под навесом и курили трубки, Таубин неожиданно просил ротмистра. — Иса Бечирович, а расскажите про свой род. Довургирей ведь относится к Абадзекской аристократии? Относились, — грустно поправил тот. Я последний оставшийся в живых довургирей. Неплохо плохо помню историю рода. Слишком маленький был. Но тетка успела кое-что рассказать. Да, действительно, наш род относится к тле-котлешам. Это высшее дворянское сословие у адыгов, которое подчинялось только к князьям, пши. Даургиреи имели землю по берегам реки Пшахи, семья улов владень, много вассалов и унаутов, то есть рабов. Тетка вспоминала, что на день рождения отца приходили сорок беслан ворков, средних дворян, и более двухсот ворк-шаут-лугусов, мелких дворян. Но это были уже только отголоски прошлого. К началу века адыги разделились на две большие группы. Признающие аристократию общества и демократически. Абадзехи вместе с шапсугами и нахтухайцами отнеслись ко второй группе. Знать лишилось всех привилегий, раз отобрали вассалов, большую часть земель. общество управлялись выборными старшинами, а на сходах все решали свободные крестьяне тфокотли. А в России тогда еще было крепостное право, это к вопросу о дарах цивилизации. В Кавказской войне Абадзехи, как и закубанские черкесы, участвовали в полсилы. — Ничего себе в полсилы! — возмутился давно уж, ерзающий на скамейке Кирин. Просто у вас, в отличие от Чечни и Дагестана, не нашлось такого вождя, как Шамиль. Поэтому черкесы дрались по принципу, каждый сам за себя. Но дрались, и кровь русскую лили всерьез, а не в полсилы. — Ну, насчет крови вам, капитан, лучше было помолчать. — рассердился Даургерей. — Не мы к вам, а вы к нам пришли войной. — Вот, — вскочил Ильин, обращаясь к потолковнику, — это то, о чем я предупреждал, и носит при том погоны. — Сядьте, Андрей Анатольевич! — Урнокровно садил его барон. — Никакой неправды я пока не услышал. Русские действительно пришли сюда как завоеватели. Мы несли просвещение... Цивилизацию, новые прогрессивные законы и одновременно кровь и страдания для горцев, не желавших менять привычный уклад жизни. Надо было подчиниться российской короне, и тогда не было бы крови и страданий. Вспомните, какой образ жизни вели эти горские народ. Постоянные грабежи и набеги на наши станицы даже города. Похищение скота и людей не считалось разбоем, а мили и молодечество. Работорговля в Турцию, жуткие нормы шириаты, бесправное положение женщин, десять тысяч наших пленных, которых содержали хуже забак, кровная месть между усобиц, постоянная резня друг с другом и с соседями, это называется привычный уклад. Ни один народ, обладающий чувством собственного достоинства, не согласится добровольно подчиняться враждебной силе. А в кавказских народах этого достоинства больше, чем у кого-либо еще. Способы колонизации, на мой личный взгляд, конечно, должны были быть другими. Но, и Вечерович, нас отвлекли от вашего рассказа. Вернитесь к нему, пожалуйста. Ротмистр неспеша раскурил новую трубку, затянулся и продолжал. Так или иначе, но все черкесские народы вели войну с русскими разрозненно. Когда бились шапсуги, абадзехи и убыхи не помогали им, а вырывали под шумок скот. Что было, то было. Потом беда приходила к абадзехам, И ситуацией пользуются уже Черкесы просили у Шемля прислать им Викилия, представителя имама. Тот назначил Магомед Тамина. Молодой и деятельный Магомед пытался создать из западных племен что-то похожее на восточный имамат, но у него не получилось. И когда в 1859 году пал Гунип и Шамиль отправился в Калугу, пришла очередь черкесов. Даур снова затянулся. Срово поглядел на своего оппонента, Нарин молчал. — Мы тогда жили на своих родовых землях, по Пшахе, на северном склоне главного хребта. Отец был храбрый человек, обладал военным талантом. Магомед Амин назначил его начальником одного из четырех Мехкеме, на которой была разделена Абадзехия. Мехкеме — округ на Западном Кавказе, то, что и наибство на Восточном. Но после пленения Шамиля Магомед сдался русским властям и прекратил борьбу. В 1861 году в долине Сочи был учрежден Меджлис, верховный орган власти всех черкесских племен. Отца избрали его членом. Меджлис обратился к российскому императору с просьбой не строить на черкесских землях дорог крепостей, не водить войска и дать племенам политическую самостоятельность. Были направлены письма в Лондон и Константинополь с просьбой об официальном дипломатическом признании Союза адыкских племен. Но и Россия, и Европа с Турцией проигнорировали эти обращения. Александр II собрался закончить многолетнюю войну. Ему оставалось только раздавить закубанскую Черкесию. Не знаю, чем руководствовался истинный завоеватель Кавказа граф Евдокимов. Для меня это всегда представляло загадку. Но вышло так, что благодаря его стратегии все черкесские народы покинули Кавказ, и те, кто выжил, поселились в Турции. Вот посмотрите вокруг. Здесь, в Дагестане, мы повсюду видим мирную жизнь. Люди покорились, их не тронули. Оставили их на родных местах, у родных могил. Почему нельзя было так же поступить с черкесами? Неужели они хуже, опаснее, бесчестнее чеченцев? Я думаю, что все согласятся. Абадзехи во всех отношениях лучший и порядочнее. За что ж тогда? Прогнали. А кто не уехал, того истребили. Если сейчас пройти по северо-западным склонам главного хребта, повсюду откроются развалины селений и заросшие бурьяном поля целый народ ушел в небытие. Если отыщется, где жизнь-то, это, кажется, русские переселенцы. Уж более двадцати лет наши горы пусты, люди их покинули. В 1861 году мне было четыре года, и все отчетливо помню. Отец часто уезжал, появлялся ночами, надолго, и мать все время плакала. Потом нам сказали, что надо уходить к морю. И старики, и женщины, и дети двинулись через перевалы. Мужчин было мало. Они или погибли, или сдерживали колонны Евдокимова. Как сейчас вижу. Меня везет на сле. Дедушка идет впереди, ведет осла по воду. Ужасная дорога. Сначала каменные особи, потом тропа по пояс в снегу, и всюду лежат мертвые. Подыматься все труднее. Наконец-то осел уж не мог идти. Дедушка посадил меня к себе на закорки, полез вверх. Казалось, конца этому не будет. Старик хрипел и все чаще останавливался передохнуть. И вдруг я увидел море. Все в солнечных блестках, в полнеба, без конца и без края. И кое-где белые пятнышки. Добре пруса турецких филюк. Залеко внизу берег, и на нем словно насекомые, огромные, шевелящиеся человеческой масса. Дедушка перетащил меня через перевал, посадил на камень и ушел обратно. Вскоре он привел мать и тетку и снова ушел за бабушкой. Больше мы его не видели. Просидели на камне два дня, но стало холодно, и кончились припасы. И все надеялись и боялись отойти. Мать хотела отправиться назад на перевал, на поиски деда, но тетка не пустила, сказала, что главное теперь спасти меня. И вам никто не помог? Спросил подавленный лыков. Там никто никому не помогал. Сил уже не хватало даже на самого себя. Весь путь к морю был усеян силами, они словно указывали дорогу к берегу. Тетка наклонялась и осматривала трупы. Нет ли на них какой еды. И нашла немного ячменя. Мы его жевали на ходу. Потом оказались на берегу. Там была давка, горели костры, и всюду толкались толпы голодных и злобных людей. Очень много людей по обе стороны, сколько видит глаз. И еще собаки. Тысячи собак, которые пришли с той стороны хребта следом за своими хозяевами. Когда хозяева умирали или, что реже, уплывали, собаки лечали. Они сбивались в огромные стаи и скитались по берегу. На людей собаки не нападали, поскольку были обеспечены едой вдоволь, а не или трупы. Тела лежали повсюду, никто их не погребал, и псы обжрались досада. Ну, почему люди так умирали? — спросил Лыков. — Лес есть, море есть, лови рыбу, жги костер и жди корабля. Был март месяц. Пустые и голые леса, холодное море. Ночью заморозки, почти нет мужчин. Умирали от голода и холода, ведь не же через главных ребят много провизии. Достигали берега уже обессиленные люди с пустыми руками. Скот весь остался на той стороне. Он не смог перейти по заваленным снегом перевалам. Но больше всего умирали от болезней, и в Зентерия и Тиф. Ослабевшие люди уже не могли им сопротивляться. Нам сначала повезло. Найденный теткой ячмень сделал так, что нас приняли в небольшое сообщество. Пятнадцать женщин и детей, один мужчина. Он ходил в лес и заготавливал дрова для костра. И еще у них была большая медная кастрюля. В ней отваривали воду, поэтому среди нас не было дизентерии. Еще готовили просто ячмень. Да, так мы прожили четыре дня. Потом пришла Филюга, и мужчины с семьей уплыли. Но они нам оставили кастрюлю, и мы еще какое-то время кормились. Помню, этот добрый человек перед отплытием ушел в горы и принес нам дров, чтобы хватило на пару дней. Я сидел на поленях, караулил их. Потом кончились все припасы и все дрова. Мы не могли добыть себе топливо, а хворост на много верст вокруг был уже давно сожжен. И тут появился отец. Какое это было счастье! Он прошел по берегу от Вильяминовского до Сочи и всюду искал нас и нашел. Мы все плакали от счастья. Но отец оказался ранен в правую руку. Он потерял много крови и очень ослаб. И все-таки мы были вместе. Отец принялся выяснять насчет кораблей. Они появлялись один-два в день и постепенно увозили людей с этого страшного берега. Но судов не хватало, нужно было ждать своей очереди. Некоторые ждали уж второй месяц, медленно умирая. И однако среди нас теперь оказался взрослый мужчина, который мог разговаривать с капитаном. И вот, когда подплыла очередная кочерма, мы все пошли к ней. Кочерма — название парусной шхуны на Черном море. У отца имелось 400 рублей золотыми монетами. Это было более чем достаточно, чтобы оплатить переезд и на жизнь в Анатолии в первое время. Отец и мать строили планы. Мы уже поднялись по сходни, не веря собственным глазам, собственному счастью. Сейчас мы плывем отсюда. Но вдруг отец стал кричать на капитана. Он приказал матери и тетке скорее бежать обратно на берег. Мать схватила меня в охапку и кинулась назад. Оказалось, что отец узнал капитана Кочермы. Он видел его вчера возле Вильяминовского. Там капитан набрал полное судно «Муджахиров». Эмигрантов с Кавказа в Турцию. Я отчалил с ними в Анатолию, а сегодня он оказался в двадцати верстах южнее и без пассажиров, а до Анатолии три дня пути. Он пересадил людей на большой пароход, спросил Таубе и вернулся за новой партией. Даургерей некоторое время молча смотрел на барона, потом сказал: Да, вы действительно не понимаете или смеетесь? Таким вещам ведь не шутят". «Не может быть! Увы, может!» Турок-капитан брал пассажиров и отлывал с ними от берега. В море команда грабила людей и бросала за борт. А утром они опять причаливали, но уже в другом месте, чтобы не быть узнанными. Брали новую добычу, и все повторялось. Геспотец не шел по побережью. и случайно не запомнил капитана и его корабль. Мы сели бы на эту кочарму, и все бы погибли там. А так погиб один отец. Он не успел убежать, спросил Лыков взволнованно. Да, капитаны команды очень разозлились на него. Зато что отец обнаружил их секрет и рассказал о нем людям вокруг. Кто успел уже сесть, спрыгнули обратно на берег. А турки застрелили отца из ружья и уплыли. Наверняка отмерили еще десять-пятнадцать верст и причали, чтобы взять новую партию жертв, а мы снова остались одни. Через день мать заболела, думаю, что от потрясений, когда на глазах у нее убили мужа. И очень быстро умерла. Еще какое-то время мы просидели вдвоем с теткой около тел моих родителей. У нас уже не было ни огня, ни еды. Люди постепенно все вокруг пропали. Кто не умер, тот уплыл. Огромная стая собак столпилась вокруг нас и караулила наше каждое движение. Не понимаю, почему они не разорвали нас на части а потом появились русские. Это был Даховский отряд полковника Геймана. Он шел вдоль южного склона водораздельного хребта и изгонял оттуда к побережью последние группы черкесов. Гейман известен своей жестокостью, но его офицеры были добрые люди. Так я спас. Под навесом повисла тягостная тишина. Капитан Ильин за спиной до делал бронукрасно знаки. «Я же говорил!» Тауби поднялся, хмурый выбил трубку об каблук и убрал в карман мудир. Потом сказал, глядя ротмистров в глаза. Исаевич Иерович, мои русские, много перед вами виноваты. И перед вашим народом я не знаю, что сказать в оправдании случившегося. Могу только высказать глубокое личное сожаление, которое, конечно, ничего уж не изменит». Я смотрел отчеты в штабе округа. Точные цифры погибших не знает никто. Но на Прикубанские равнины переселилось только сто тысяч человек. Еще пятьсот тысяч выехали в Турцию. А всех черкесов до изгнания насчитывали до миллиона. А то считайте. Причем многие из тех, кто доплыл до османских земель, умерли там, Мухаджиры привезли с собой эпидемию, которая косила их уже после, казалось бы, спасения. Сейчас оставшиеся в живых черкесы рассеяны на пространстве от Боснии до Миспотамии. У них не осталось родины. И будущего тоже. Даургири отвернулся и стал чистить свою трубку. — Господа офицеры, — скомандовал подполковник, — всем спать, завтра ранний подъем.